Глава 6. Санкт-Петербург. Некоторое время назад. Прохоров Владимир Максимович сидел у окна и смотрел на падающий снег. Это был номер отеля, оформленный на подставное лицо, чтобы никто не узнал о приезде имперского следователя в этот город. После дела о великом князе к персоне Прохорова оказалось направлено слишком много внимания. Теперь приходится путешествовать с соблюдением мер предосторожности. Иначе ведь аристократы тут же станут шелковыми. Стоит ему знать, что палач приехал в их город. И вот ожидания завершились. И в номер ворвались они. Большегрудая, рыжеволосая девушка и бородатый мужчина средних лет. «Тебе не идет, заявил Прохоров, глядя на большегрудую красотку. «Ладно, неважно. Говорите». «Да, Владимир Максимович. Зафиксирована мобилизация нескольких крупных родов и отправка большого количества гвардейских войск в Белоград. Список я составила». Девушка передала документ, написанный от руки. И мужчина внимательно его прочитал. «Хм, поехали за Зябликовым. Что он успел натворить?» И главное, как он умудрился взбесить даже князя? Причем совершенно не того, кого следовало. Странно. Мужчина сложил лист и убрал в карман, после чего требовательно посмотрел на Бородатого. Тебе тоже не идет маскировка. Говори. Да, Зябликов. Точнее, его женщины, включая высших, побывали в Святой Розе. Это непонятное место. То ли магазин элитной одежды, то ли закрытый клуб. Мутное заведение. Кашлянув, бородатый мужчина двадцати пяти лет продолжил. Так вот, через некоторое время туда примчался Зябликов. Затем приехал граф Миронов с гвардией. Но конфликта не случилось. — Не случилось. Но за Зябликовым целую армию отправили, — рассмеялся Прохоров. — Из-за простого конфликта столько герцогов и князь не отправят армию. Тем более в погоню. «Зябликов ведь отправился в Карельские джунгли?» «Да», — ответила девушка. «Арендовал лодку и поплыл». «Лодку?» — мужчина нахмурился. «Хотя это же Зябликов». «Ладно, узнай об активности в Белограде. Если они поплывут за ним, то значит здесь творится что-то крайне интересное». «Поняла. Сейчас же отправлюсь в город». «А ты...» Он посмотрел на Бородатого. «Собери мне всю доступную информацию о владельцах этого странного клуба, да также с кем они связаны. И главное, нужно узнать, чем они все занимаются. Но так, чтобы никто не узнал, что мы копаем под них». «Думаете, здесь что-то серьезное? «Да, Игорь, думаю. Поэтому я сейчас буду звонить императору и отвлекать его от работы». Все трое обреченно простонали. Вот только они смогли выспаться и почувствовать себя людьми, как вновь намечается что-то жуткое. Вдруг Светлана рассмеялась, и все вопросительно посмотрели на нее. Да, просто вспомнила фразу: если зябликов пришел в ваш город, ждите, что все встанет вверх ногами. Правильно говорить, если зябликов войдет в озеро, все говно с его дна тут же поднимется на поверхность, добавил Игорь и рассмеялся. «Я все больше начинаю верить в то проклятие», — пробормотала Светлана. Все на нее посмотрели, но промолчали. «А если Зябликова убьют?» — вдруг спросил Игорь. На что получил два насмешливых взгляда. «А, ну да, убийца чудовищ да в лесу, еще и в аномальной зоне. Эти аристократы — покойники», — Светлана озвучила общую мысль, и все вновь замолчали. Но вскоре Прохоров всех разогнал работать. А сам начал морально готовиться к телефонному разговору с императором. Когда темнейшего отвлекают от работы, он злится. Сильно злится. Уютная и комфортабельная пещера. Сергей и компания. «Боже, да что ж так холодно?» Анна вздрогнула и подвинулась ближе к костру. И да, холодрыга была просто кошмар. На улице, вероятно, сейчас минус сорок. А метель такая, что выжить снаружи очень тяжело. Поэтому с бывшими обитателями данной пещеры я поступил милосердно. Убил. И сейчас жарю их мясо. Ну а так, они погибли бы от мороза, изгнили. Но вот если бы мы не опоздали и приехали вовремя, удалось бы избежать метели. У нас было бы время на подготовку лагеря. Впрочем, метель ожидалась лишь через неделю. Опять синоптики обманули. Ладно, во всяком случае, нам крупно повезло, что мы успели найти укрытие. Не хотелось бы мне взбираться на эти горы во время метели или после ее окончания, когда тут будет снега по шею. Хотя у меня же есть лебедева, ее магия неплохо помогла нам при подъеме. Ледяные ступеньки, которые вырастают прямо из скалы, это, я скажу, очень удобно. И не только здесь, а в принципе. Думаю, из Анны выйдет неплохая помощница. Вот только прокачать бы ее. Запас маны у нее что-то совсем маленький. С другой стороны, будь она сильным магом, не пошла бы в приручители, но я так или иначе буду развивать силу своей магии. Это и защита, и поддержка питомцев, Да и фокусы убийц-чудовищ. Попутные девчат прокачаю. «Почти готово. Сразу согреешься». Я помешивал похлебку в кастрюле, висящей над костром, и аромат уже становился весьма неплохим, хотя эти монстры и не сказать, что вкусные, да и вообще странные. Никогда таких не видел. Они походили на капибар, но с одним большим глазом и зубами длиною с мой палец. Про кислотные мешочки на шее я промолчу. В общем, странные твари, но их серый мех весьма теплый. На нем мы сейчас и сидим. Данная пещера была вырота этими капибарами. Видны следы когтей на стенах, да и сам тоннель весьма узкий, но при этом ровный. Пухлый медведь, к примеру, сюда не пролезет, да и мне приходится нагибаться. В конце тоннеля и располагалась логово капибар где мы, собственно, и обосновались. Это было весьма просторное овальное помещение с относительно высоким потолком, аж три метра. Сидели мы вокруг костра. Питомцы, кроме лисы, а то отдыхают. Одеты мы в несколько слоев теплой одежды, от чего немного напоминаем шары, особенно Ольга. Блэр у нас была теплая большая, но закрывать проход своей спиной она отказалась. Мол, ее шерсть не настолько и теплая, так что сейчас сидела с нами и гипнотизировала кастрюлю. И вот я разложил горячий суп в чаше и раздал людям до высшей. «Как необычно», — удивилась Анна, пробуя суп, весьма густой. «Мясо на вкус как шампиньоны, мини-жёсткое, тает во рту», — добавила Оля. «Мне нравится. И согревает хорошо. А еще. Она посмотрела на чашку и вздохнула. Думаю, лишний жирок мне не помешает. Лишний не лишний, а в грудь ничего не уйдет. Смирись, хмыкнула обладательница шикарной груди третьего размера. Еще не вечер, может, я резко раздуюсь, где надо. Как мама, ухмыльнулась коротышка и продолжила есть. Особо да жирноватый. У этих капибар было много жировых прослоек. Молодцы. Запаслись жирком на зиму. Но тут пришли мы. «Ага, раздуешься», — Анна кинула на мелкую насмешливый взгляд. «Ты едва можешь поддерживать своих трех питомцев и поглощаешь еды за двух взрослых людей. На что будет, когда получишь четвертого питомца? Будешь есть без остановки? Или, как и все, исхудаешь? Тогда и твои бонусные полуразмера сдуются». Оля выронила чашку от шока. Благо, она была пустая, и девушка уставилась на меня. «Нормально все будет. Духовная практика!» — заулыбался я. «Станешь духовно сильнее и сможешь прокормить всех четверых». «Ха! Закончилась твоя ленивая жизнь!» — хохотнула Анна. Но, увидев мою улыбку, замолчала. «Почему ты так на меня смотришь?» «Когда твои питомцы пройдут эволюцию, их содержание увеличится» так что будете вместе заниматься духовной практикой. А кто будет халтурить, останется без груди и попки». Девушки пришли в ужас, после чего переглянулись. «Плоский лебедь», — ухмыльнулась полторашка. «А ты с полностью плоской грудью будешь неотличима от мальчика», — ответила высокая, после чего обе девушки горестно вздохнули. «Но пока кушайте, кушайте», — налил им еще супа и кинул взгляд на Блэр. Та съела 5 литров супа и облизывалась, требуя еще. Но нет, оставшийся суп для нас. Так что я начал готовить щупальца. Не знаю, чьи. Того, у кого мы их отрубили. Вышло неплохо, правда, слишком уж много легко усвояемого белка тоже не очень хорошо. Наевшись, мы начали укладываться спать. Для этого у меня были специальные спальные мешки, дорогущие. Каждый стоит 2 миллиона, и они не только сохраняют тепло. Если в спальник влить определенное количество маны, он начнет греть. Я же знал, куда иду, поэтому и подготовился. Правда, спальников моего размера не существует, поэтому у меня особый, двухместный. В него, да и как в остальные, залезаешь с головой и превращаешься в куколку. Костер я посильнее распалил, чтобы лучше прогреть пещеру. Камень весьма долго держит тепло, но здесь стоял такой мороз, что, боюсь, стены пещеры не смогли накопить тепла. Мы легли спать. Блэр на охране, но сперва Альма поставила паутинные ловушки. Правда, эта паутина быстро обледенела, но зато я прицепил колокольчики, и если кто-то попробует проникнуть, мы проснемся. Хотя чувствую, что метель еще не скоро закончится. Да уж, соболезную обитателям горы. Впрочем, думаю, они уже привыкли. Где-то у подножья горы, некоторое время спустя. Один из мужчин, греющихся у костра, чихнул. «Сейчас сдохну». Все они выглядели плохо. Доспехи и броня были покрыты льдом, который даже у костра не собирался таять, потому что его тепла не хватало даже на простой обогрев помещения. Метель застала людей в начале подъема в гору, так что им пришлось срочно спускаться и искать укрытие. Его они не нашли, поэтому укрылись среди деревьев и начали строить снежные дома. Вот только пока строили, едва не померли от переохлаждения. Маги, может, и могли бы помочь, но сейчас не было ни одного мага, способного колдовать. Да и то, что все они добрались до этого места, было настоящим чудом. Думали люди. Но теперь стало понятно. Чудовище попросту готовились к метели, оттого и попрятались. «Чуть не оглушил», — кто-то проворчал, реагируя на чих. В этом домике из блоков снега находилось 15 человек, Им было очень тесно. Еще один такой же домик находился рядом, и состояние людей там было еще хуже. Большая часть ранены или без сознания. «Илон, что будем делать, если метель завтра не остановится?» — спросил кто-то. «Спроси, что полегче», — простонал тот. Он смертельно устал, пока защищал свой отряд от всевозможных тварей и растений. Зябликов забрался на гору. — Вряд ли он будет двигаться в метель, особенно если учитывать, что с ним две бабы. — Точно, с бабами он не сунется под снег. А эти благородные телочки — та еще обуза, — смекнул кто-то. — Они, кстати, хорошенькие. — Да вроде. — А мы ведь сможем с ними поразвлечься перед тем, как убить? — Я бы проверил, каково это — насиловать аристократку. Они ж типа элитное мясо. Мужики ржали и обсуждали женщин. А Илон размышлял и пытался вспомнить, что ему известно о спутницах Зябликова. То, что они приручители, он уже знал. Но вот действительно ли они обузы? Вдруг раздался вопль одного из мужчин, заставив всех похвататься за оружие. Но вскоре человек умолк, причем так же резко, как и закричал. «Ты чего?» Ближайший к нему воин потряс его за плечо. И тот обернулся к воину, заставив того выкрикнуть ведь из глаз и ушей ранее кричавшего текли кровавые ручейки, и он открыл рот, из которого показался корень. Уютная и комфортабельная пещера. Сергей и компания. Проснулся я от того, что нечто холодное коснулось моего тела. Открыв глаза, увидел попку. Ее я узнал из тысячи. Блэр. Она забралась в мой спальник и пристроилась у меня сбоку, вся дрожа. Похоже, и для нее здесь слишком холодно. Обняв ее, чуть богу душу не отдал, словно сосульку обнимаю. Как она умудрилась так замерзнуть? Какая же температура вне спальника? Благо, обе блондинки сопят, и с ними все в порядке. А в спальнике и правда хорошо. Я даже разделся. Спасибо. С счастливой мордашкой Блэр уткнулась мне в грудь, и мы уснули а на утро встала проблема. Костер погас, а холод такой, что, высунув голову, я едва не покрылся инием. «У кого есть идеи?» — поинтересовался я у женщин, которые меня, собственно, и разбудили. Никто из спальника не вылезал. «Моя одежда снаружи. Тут было так тепло и комфортно, что я разделась ночью», — заявила Анна. «Как и я», — добавила Оля. «Я могу Крей позвать. Он набросает дров, но разжечь огонь он не сможет». У меня нет огненных питомцев, как и тех, кто сможет развести огонь. Могу использовать огненную бомбу, но боюсь, мы все тут сгорим, хохотнул я. Молния ведь может вызвать пламя? Спросила меня Блэр. Ты там с лесой развлекаешься, да? Поинтересовалась Анна. Теперь понятно, почему костер погас. Он погас, когда в пещеру хлынула морозная мада, прыкнула беловолосая. А вот это уже интересно, что за мана такая. Но потом. Сперва костер. Да, молния может создать огонь, но также может разорвать полено, которое кого-нибудь да своими обломками, — ответил на вопрос лисы. В спальнике, кстати, было темно. «Я все сделаю, но тогда вы вновь позволите мне погреться у вас», — попросила Блэр, хотя скорее предъявила ультиматум. Ладно. Далее я отозвал ее, призвал лисой в центре пещеры, и у той хвост, и усы дыбом стали от мороза. Лапами она в костер набросала паления, которые лежали у стены пещеры, но те промерзли и пропитались морозной маной. Трудно будет их растопить, но Блэр приоткрыла рот и начала словно лазером бить струёй электричества. Хм, а лиса-то сильнее стала! Раньше такого контроля над силой у нее не было. Наконец, полена вспыхнуло. Тогда Блэр бросилась к небольшой канистре бензина, которая находилась у дров. Но бензин не тёк. Замёрз? Да капец. Помимо головы я высунул ещё и руку. В ней появилась чаша с маслом, которая отлично горит. И всё это полетело в костер. Блэр обратилась к человеку, схватила чашу и вылила на огонь. А тот мгновенно вспыхнул. Девушка умчалась ко мне и залезла в спальник. Ты почему шерстью не покрываешься? Недоумевал я, согревая ее своим теплом. Не умею! опустила она лисьи уши и прижалась своей грудью к моей. Учись, даже Ольга умеет. Че? выкрикнула Анна. Да-да, не умею, а ты, Ань. Полторашка, как обычно, хихикала мерзопакостным голосом. Нет, я. «У меня пока низкий уровень связи. Или я просто слабачка?» На удивление честно ответила та. -то. «Тогда на жабьих играх я тебя обойду. Хе -хе -хе. Всем нравятся зайки, а ты превратись в сама. Может, рыбофилом понравишься? Какая же ты противная!» Пока женщины ругались, я словно гусеница подполз к костру поближе. Блэр вцепилась в мою спину, чтобы не мешаться, пока я подбрасывал больше дров в костер. Вскоре холод начал постепенно уходить. Я даже угля добавил, чтобы усилить пламя. Вся наша пещера пропиталась морозной маной. Либо нас кто-то атаковал, либо снаружи творился настоящий ледяной ад. Там, кстати, все еще идет метель. Почти час мы согревали пещеру, и в итоге я полностью отказался от дров, перейдя на уголь. Но для этого пришлось сделать каменную печь, благо у меня есть Кира. Когда стало теплее, я призвал алую пуму, которая вырыла нам ямку в каменном полу, а после сделала настоящую печь, метр в ширину и длину. Думаю, сидеть нам здесь еще долго, так что решил сразу начать обустраивать жилище. Но чтобы экономить силы, я ножом и грубой физической силой наколол камней, их Кира и использовала для печи. Магия земли позволяет сделать из горсти камней нормальный каменный блок. И пусть Кира в этом еще совсем новичок, но под моим руководством и при энергетической подпитке она справилась. А после отдыха мы сделали дымоотвод. Возились с ним весьма долго, но оно того стоило. «Хорошо», — простонал я, отпив чаю. Чайник кипел на печи, там же стояла кастрюля, На полу — шкуры, одежда висит на стенах, где Кира сделала крючки. На нас же была легкая домашняя одежда. Даже на ПЖМ все трое сидели рядом и пили чай. «Блэр, а сколько тебе лет?» «Имею в виду календарных лет», — вдруг спросила Анна. «Просто слышала, у собак год за семь идет. Мне двадцать календарных лет», — удивилась Блэр. Она сидела рядом со мной и почти не отлипала от меня. Альма сидела немного в стороне, попивала чай и плела занавеску на вход в пещеру. А Кира ждала еду и отдыхала. Она сильно вымоталась, пока занималась печью. «Двадцать?» — Анна тоже удивилась. «Я думала, монстры быстрее растут». «Мы не монстры, мы высшие!» — вмешалась Альма и строго посмотрела на пепельную блондинку. «Сравнивать нас с самочными монстрами довольно обидно». «Вот-вот», — Блэр закивала головой. «Мы такие же люди, как и вы, но также мы и монстры». «Людомонстры?» «Нет же, мы...» «Блэр!» — рыкнула Альма, и та закрыла рот ладонями. «Мы высшие, на этом все. По контракту мы имеем право не рассказывать о своей жизни, близких и всем, что было до нашего приручения». «Что-то у меня появилось куча вопросов к тем, кто создал эти контракты печати». Анна посмотрела на свою татуировку на запястье. «Получается, эти условия уже есть в печатях, даже тех, которые используются для приручения обычных чудовищ». Высшие ничего не ответили, но мысль Ани меня заинтересовала, но больше заставила хмуриться. «Слишком много непонятного с высшими кто не на самом деле то в прошлый раз я не стал слушать директора и теперь жалею если он все еще останется директором академии когда мы вернемся распрошу его вскоре у нас состоялся сытный обед после чего я оделся потеплее и решил проверить что там снаружи оделся максимально тепло и пошел наружу вход в пещеру почти не завалило но снегопад был сильный Выйдя на улицу, вздрогнул. Холодрыга. Но никаких минус шестьдесят. Намного теплее. Минус сорок. Не ниже. Огляделся. Ничего не вижу. Везде снег. Ни следов. Ничего. Снегопад же такой, что видимость, дай бог, метров пять. Да уж, в такую погоду путешествовать по горам смертельно опасно. Можно провалиться в пропасть и помереть. Но только я собрался уходить, как отпрыгнул в сторону. В то место, где я только что стоял, вонзилась пятиметровая сосулька. Ох, ты ж скотина!» Активирую магическое зрение и вижу лишь снег, насыщенный маной. Нифига не видно. Тогда как эта тварь меня в... Ви... Срочно падаю в снег и перекатываюсь, а на меня падают десятки ледяных глыб. Предпоследнюю я сбил рукой, а последние едва не расплющило меня, аж ребра заскрипели кри, кри -и -и -и -и раздался рев, и из снега появился кролик Кри. Он бросился в метель, а за ним помчались <ми può школу> северный волк Анны и голубой сом в ледяных доспехах. Немного запоздало, но из пещеры также выбежала овечка Кисси, после нее Блэр и Кира. Вскочив на ноги, я бросился за ними и услышал рев. Побежал быстрее и вскоре увидел его. Здоровенный, мать его, медведь! Белый! метров восемь в высоту. Он стоит на задних лапах, тело покрыто льдом, как доспехами. Из льда торчат шипы, и от них исходит сильный мороз. Питомцы окружили чудовище и атаковали. Овечка пошла на таран, но медведь выдохнул мороз и... Ничего. Антимагическая шерсть почти защитила киси, но ключевое слово «почти». Она ударилась об ногу гиганта, и тот сделал шаг назад. И в этот момент на него налетела Кира, облаченная в каменную броню. Но получила лапа и отправилась в сугроб. По чудищу били молнии, но эффекта ноль. И не сразу это поняла, чем и подставила Пуму. Та надеялась, что молния, ударившая по лицу гиганта, хоть немного да ошарашит его. Сом в доспехах принялся рубить ногу твари и ловко уклоняться от лап гиганта. Кролика я не видел. Похоже, он уже помер. Северного волка также не видно. «Рарр!» Кира потянула из меня силу и вновь набросилась на зверя, но на этот раз была умнее. Блэр также напала, несясь на таран. С другой стороны Кисси. «Молодец, Пума!» Питомцы одновременно ударили по медведю и повалили его в снег. В этот момент я появился. В руке драконье копье и наконечник искрился от влитой силы. Взрывной рывок, и я, подпрыгнув, падаю на здоровяка, вонзая копье ему в шею. Лед лопается. Копье пронзает плоть, а лапа медведя сносит меня. Когти раздрали мою правую руку, но копье я не отпустил. И, вскочив, бросился в новую атаку, одновременно с тремя питомцами. Медведь тоже быстро поднялся и сразу замахал лапами, вспахивая снег и пытаясь отогнать нас. К сожалению, удачно, так как Киси отправилась в полет, развеиваясь, не достигая земли. «Мяу!» — Кира подпрыгнула и протаранила грудь твари. Одновременно с этим Блэр головой врезалась в ногу медведя сзади, и чудище вновь упало. Однако медведь не растерялся и сразу же повернул голову в мою сторону, собираясь выдохнуть мороз. Но я уже утяжелил и бросил свое копье. Со свистом оно вонзилось в глаз твари и раздался новый вопль. Чудище начало бушевать и вспыхнуло морозом, распространяя его. Но тут на здоровяка запрыгнула Кира и, выдернув копьем, метнула мне, а затем обледенела, после чего разбеялась и вернулась в татуировку. В этот момент Блэр подхватила меня, и мы помчались прочь. Медведь же замораживал вообще все вокруг себя, будто прячась в скорлупе. Поймав летящее копье, вернул его в кольцо, а миг спустя она сокатила сильнейшей волной мороза. Я почувствовал боль Блэр, да и сам глаза выпучил. Но мы вырвались из магической атаки и влетели в нашу пещеру. Правда, она узкая, и пришлось идти по одному. «Быстрее!» — подзывала Анна. «Но мы и так были максимально быстрые. Я отозвал Блэр, которая уже еле ползла, и влетел внутрь, после чего Анна льдом заделала проход и упала на задницу. Да и я. Это было рискованно. — Оль, будь добра, добей этого гада, — проворчала Аня и начала пародировать мой голос. — Доверься мне, все будет хорошо, — рухнула она на спальный мешок и тяжело задышала от перенапряжения. — Нет уж, кто тогда будет меня кормить и расчесывать? а ну да пусть живет и страдает вдруг расхохоталась та мне обижаться или нет что то я не уверена оля посмотрела на меня и расширила глаза дура он ранен девушки вскочили и примчались ко мне а я что то голова кружится и сознание уплывает «Лять!» ну уж нет ха выдохнул я морозную ману которая разрушала меня изнутри но лишь часть ее. Вновь скапливаю ману в сердце и взрывной волной распространяю по телу, выгоняя народную силу. Переношу из кольца два, нет, три зелья и на последнем издыхании заливаю в рот. «Поддерживайте огонь», — пробормотал я напоследок, перед тем, как впасть в целебный сон.